Глава 33. Калининград. Вылазку уродов. Да, Калининград ныне уже не тот. Весь такой чистенький, стерильный, с шикарно обустроенным курортным Светлогорском. То ли дело начала двухтысячных годов. В составе инспекторской комиссии МВД России мне пришлось проторчать там полтора месяца. Вот это город был! В модном ныне литературном жанре постапокалипсиса. Художественно обшарпанные дома. Колдобины на дорогах, в которые по пояс можно провалиться. Смурно отчаявшееся население. Болезненная суета приграничного города, лопающегося от потоков контрабанды. И бандитизм такой, что даже в те времена выглядел выдающимся. Гостиница в центре города. Там мы жили вместе с оперативной группой Губопа, прибывшей на операцию «Цунами». Они намеревались смести как водным валом всю организованную преступность. И как-то быстро увязли. В первую же ночь под нашими окнами застрелили человека из гранатомета. Жахнуло так, что все сигнализации заработали на машинах. А голова оторванная, говорят, несколько десятков метров летела. Это было очередное китайское предупреждение местному преступному авторитету. За несколько месяцев до этого он взял у ростовской братвы приличную сумму за партию ворованных мерседесов. Но вот незадача. Машины изъели на границе, а деньги уже в обороте. Братва прилетела на разбор. Бандит из пуга пожаловался в Рубоб, после чего собр разложил ростовских господ прямо на взлетной полосе. Встретили честь по чести, отмутузили хорошенько. За неимением доказательств выпустили. Ребятушки на прощение сказали авторитету. У нас так дела не делаются. Жди ответа. После этого неустанные киллеры стали потихоньку прорежать окружение авторитета. Самого его жалели. Ему еще предстояло расплатиться с долгами. Вот под гранатометный выстрел и попал охранник его особняка. Прапорщик-пограничник, который, чтобы прокормить семью, был вынужден стоять на воротах. «Давай расклад, будем работать!» В очередной раз говорит бандиту, находящемуся в состоянии жуткой депрессии замначальника областного розыска таранов. «Да толку-то от вас!» — отмахнулся бандит. «Сам разберусь». «Ну, разбирайся!» В Калининграде постоянные бандитские войны. В основном на почве лежа квот на ввоз сигарет. Покупаешь в Германии сигареты за копейки. По государственным квотам возишь в страну. При вместо тысячи пачек — сто тысяч. Кто будет проверять? И гребешь деньги лопатой. Тогда на этот бизнес подсела вся калининградская и даже московская братва. В центре города все время лупили из автоматов, взрывали гранаты. Даже бойцы группы спецназа «Альфа» ФСБ России крышевали павшего в Калининграде московского бизнесмена по сигаретам. На разборку приезжали. Обещали, мы здесь порядок наведем. Не навели. Ни их земля. Бригады уголовников оседлали трассу, по которой из Германии гнали немецкие автомобили на продажу. Скромно собирали по 200-300 баксов с каждой машины. Непонятливых учили, разбивая фары и лобовые стекла. Одновременно с этим братва захватывала местные советы, протаскивая в кресло своих депутатов. А некоторые преступные авторитеты и сами боролись за депутатские мандаты. Думаю, многие из них прижились во власти, и так ни за что не ответили. В общем, царил привычный криминальный беспредел. Банда ворулила, превращая запущенный мокрый балтийский город с монументальными немецкими фортами и старинными особняками в некое поле бесконечной битвы. Очевидно, что в таких условиях СОБРу работы хватало. Притом не только в борьбе с бандоформированиями. В области выросло целое поколение маргинальных отморозков, которые вообще краев не видели. По делам на служебной машине поздним вечером мы с начальником розыска колесим по Калининграду. По рации от дежурного по области приходит сообщение. «В поселке недалеко от нас стрельба». Группа молодых наркоманов и уродов с совершенно вышибленными мозгами добыли ружья. Стали бродить по поселку под Калининградом. И стрелять по принципу, на кого бог пошлет. Кого-то ранили, остальные селяне по домам попрятались. А эти твари кружатся. Они считают, что захватили поселок. Он теперь в их безраздельной власти. По тревоге подняли СОБР, розыск, Оцепили поселок. Кого-то из уродов тут же арестовали. Кого-то искали по подворотням и закоулкам. Наблюдаем волнительную сцену, похожую на вестерн. От поселка по пустырю бежит один из отморозков. Поняв, что аттракцион вседозволенности завершается, и теперь за все придется расплачиваться, бежит бодро, не жалея калорий. А снайпер ему под ноги бьет из винтовки Драгунова, так что под ногами только фонтанчики взрываются. Посыл понятен. Тормози, сволочь. Но эта отмарость намеков не понимает. И все бежит, бежит, бежит в светлую даль, где миражом маячит недостижимая свобода. Собровцы бегуна настигли. Несколькими увесистыми плюхами привели в послушное и годное для транспортировки состояние. И вот огромный собровец без особых усилий взваливает это еще недавно являвшееся концентрацией злобы, ненависти и тупоумия, а теперь почти бессознательное худосочное тело на плечо, прямо как собачью шкуру, подносит к Белой Волге и небрежно бросает в багажник. Получите и распишитесь. Все же есть немало людей, целесообразность пребывания которых на Земле далеко не бесспорна. Вот это тело чудом никого насмерть не подстрелило. А что будет в следующий раз? После того, как гуманный суд найдет смягчающие обстоятельства и отмерит ему совсем немножко, как ныне принято. Сколько он жизни заберет за время своего никчемного существования?